Варвара Ордальонна была довольно вспыльчива, и братец иногда даже побаивался этой вспыльчивости. Побаивался ее, и сидевший теперь у них гость Иван Петрович Птицын. Это был еще довольно молодой человек, лет под тридцать, скромно, но изящно одетый, с приятными, но как-то слишком уж солидными манерами. Темнорусая бородка обозначала в нем человека не служебными занятиями,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 и в последнее время стало даже много ему доверять. Известно, впрочем, было, что он специально занимается наживанием денег, отдачей их в быстрый рост, под более или менее верные залоги. С Ганей он был чрезвычайным приятелем. На обстоятельную, но отрывистую рекомендацию Гани, которая весьма сухо поздоровался с матерью, совсем не поздоровался с сестрой и тотчас же куда-то увел из комнаты Птицына, Нина Александровна сказала князю несколько ласковых слов и велела выглянувшему в дверь Коле свести его в среднюю комнату. Коля был мальчик с веселым и довольно милым лицом, с доверчивою и простодушной манерой. «Где же ваша поклажа?» — спросил он, вводя князя в комнату. «У меня узелок, я его в передней оставил. Я вам сейчас принесу. У нас всей прислуги кухарка Даматрена, так что и я помогаю». Варя над тем надсматривает и сердится. Ганя говорит, вы сегодня в Швейцарии? — Да. — А хорошо в Швейцарии? — Очень. — Горы? — Да. Я вам сейчас ваши узлы притащу. Вошла Варвара Ордолеоновна. — Вам, Матрена, сейчас белье постелит. У вас чемодан? — Нет, узелок. За ним ваш брат пошел. Он в передней.